Глава 9 Это было страшное утро, которое я мечтала навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но вместо этого каждое его событие врезалось в память, словно под ударами молотка умелого скульптора. И я понимала, что воспоминания останутся со мной навсегда. Длинные ряды погребальных костров, п о д н и м а ю щ и е с я в пасмурное небо серый едкий дым и ветер, кидавший его в лицо тем, кто провожал в последний путь погибшего в бою. Чёрные одежды и скорбные лица мужчин, женский плач и первый дождь, увиденный мною в этом мире. Он то н у б и р а л силу, то стихал, словно небо рыдало вместе с нами, попавшим защитником Амантелла. Обряд проходил за стенами замка, который всё же выстоял, не пал после вчерашнего предательства лорда Курума. Войска Дункана были на грани поражения, но подмога с севера подоспела вовремя. И им, нам, удалось отбросить врага. Но армия противника не была уничтожена. Морган Гровер отвёл войска из долины, став лагерем в нескольких километрах от м о н т е л л а тем самым дав нам небольшую передышку. Затаился, словно зверь в засаде, ожидая, что теперь будет. Теперь, когда опального короля Дункана Гровера с нами больше нет, теперь, когда в небо уходил дым его погребального костра, пусть король исчез из этого мира. но его всё же решили похоронить, чтобы не сеять хаос и панику. Среди и так уже разрозненных, растерявших боевой дух из-за вчерашней близости поражения и предательства лорда Курума, войск, уложили на погребальный костёр другого, облачённого в одежду и доспехи Дункана Гровера. Пристроили рядом огромный меч короля и, проводив м о л и т в о й в последний путь, подожгли костёр. И я смотрела, как бесновались языки пламени, чувствуя, что вместе с неизвестным воином в пламени костра исчезает моя прежняя жизнь, к которой я уже стала привыкать. К тому, что теперь я живу в Троемирье, в неприступном замке Амантел. И я — гувернантка драконьего принца. И Хайден считает меня своей мамой. Стояла рядом с ним, терзаясь в догадках, что будет с нами дальше. Как сложится наша судьба. Пыталась защитить Хайдена от порывов холодного ветра, раздувавшего светлые волосы принца и трепавшего подол моего чёрного траурного одеяния. Смотрела на его сосредоточенное, с бледными губами лицо. Хайден стоически держался с самого начала погребения, не вымолвив ни жалобного слова, не проронив ни единой слезинки. Лишь губы иногда принимались беззвучно шептать молитвы. Вторе словам священника в чёрной рясе. Не выдержав, решила его обнять, притянуть к себе и утешить, но наткнулась на острый, словно острие кинжала, взгляд архимага. Артус Галлон стоял рядом с нами, облачённый в своё тёмное одеяние. И я отстранённо подумала, что ему даже не пришлось подыскивать себе траурную одежду. Впрочем, горе оставило следы на лице главного советника короля. Морщины залегли ещё глубже. Возле рта появились скорбные складки. Мне показалось, что за эту ночь он даже не постарел, а одрехлел. Но всё ещё держался, готовый на всё, чтобы защитить принца. Вот и сейчас, по его взгляду, я поняла, что трогать Хайдена мне не стоит. Нельзя, когда на нас смотрят, на него и на меня. Все собравшиеся на похоронный ритуал. И верное дело Дункана Гровера л о р д ы и его командира, и лучшие воины и северяне. и ч е л я ц ь и гости замка. Потому что Хайден, потеряв отца, унаследовал графство а м а н т е л и Сирин. Огромные земли в северном пределе и в центральной части Срединного королевства. К тому же по праву рождения он стал реальным претендентом на золотой трон. Правда, получить корону Хайден мог только по достижении совершеннолетия, и то, если ему удастся сместить с престола своего троюродного дядю, Моргана Гровера. и если, конечно же, тот не убьёт его раньше. Но кто станет защищать Хайдена всё это время? Кто поддержит его и коалицию лордов, если Дункана Гровера нет в живых? Кто станет опекуном маленького принца? Неожиданно Хайден повернулся и посмотрел мне в глаза. И я удивилась тому, каким твёрдым стал его взгляд. Словно за эту ночь из маленького мальчика он превратился в настоящего мужчину. «Не плачь, мама», — заявил громко, так, словно хотел, чтобы все его услышали. «Я знаю, ты очень любила папу, хотя у вас не всё ладилось. Но теперь я буду защищать тебя как единственный мужчина в нашей семье». «Я тоже буду защищать тебя. Всегда, Хайден», — сказала ему, д о в я с ь слезами, понимая, что сейчас совсем не время вступать в спор, пытаясь доказать мальчику, что я ему не мать. н е здесь и н е сейчас, когда в небо вздымаются похоронные костры. А ещё я понимала, что грош цена моему обещанию, так как не представляла, что с нами станет дальше. Знала лишь одно — договор с горными лордами, подписанный Дунканом Гровером. Со смертью короля всё так же остаётся в силе. Я всё так же принадлежу Лексу Доувиллу, и тот сможет меня забрать в любой момент в уплату за помощь горных лордов, защите наследника Амантелла. Единственное, что может меня спасти, если новый опекун Хайдена попробует достичь, — консенсуса с верными своему слову северянами. Но я не представляла, кто им станет. Я ничего, ничего не знала. Мне оставалось лишь надеяться на то, что нас с Хайденом не разлучат. И это получалось из рук вон плохо. Меня терзала неизвестность, Вид на погребальные костры выворачивал душу, а протяжный вой плакальщицы звон колоколов вергали меня в о т ч а я н и е Единственное утешение — Хайдуну пока что ничего не угрожало. Горные лорды и их армия не спешили уходить, уезжать или улетать. Чёрные драконы, издалека похожие на стаю гигантских воронов, кружили над башнями а м а н т е л а охраняя замок и долину. которую с самого утра непрерывными потоками вливалась армия северян. Отряд за отрядом. Чтобы присоединиться к войскам павшего в бою короля. Словно ничего не изменилось, и Дункан Гровер всё ещё жив. Но он был мёртв. Вернее, исчез без следа из этого мира. Что же теперь с нами будет? Не выдержав, я повернула голову и посмотрела на лорда Доувила, от которого сейчас зависело очень и очень многое. Горные лорды во главе с Лексом тоже присутствовали на похоронах. Держались особняком, хранили молчание. Словно почувствовав мой взгляд, лорд Доуэлл повернулся, уставившись мне в глаза, и мне показалось, что на его благородном лице промелькнула тень сочувствия. «Дитя моё, нам нужно серьёзно поговорить». Неожиданно раздался голос Архимага над моим ухом, и я дёрнулась от неожиданности. повернулась к старику, разрывая странную связь, в каждый раз возникавшую между м н о ю и горным лордом посредством одного лишь взгляда. «Конечно же, Архимагалон», — сказала ему, с трудом ворочая язык, продрогла до невозможности и боялась даже представить, как чувствует себя Хайден. Но костры ещё не догорели. Всё уже идёт к концу, и очень скоро ты сможешь у в е с т и принца. Да, ему это не помешает, Отозвалась я негромко. Хайден очень замёрз, но не подаёт и вида. «Он держится, как и подобает наследнику Амантелла и с е р и н а кивнул Архимаг. «Когда закончишь со своими обязанностями. Буду ждать тебя в малом тронном зале». «Хорошо», кивнула я. «Но надеюсь, вы не собираетесь говорить со мной о поминальном ужине». е поминальном ужине?» удивился Архимаг. и с моих губ сорвался нервный смешок. Ясмина уже пыталась со мной о нём поговорить этим утром. Но я от неё сбежала, потому что экономка почему-то принялась меня выспрашивать, ожидая ответов, словно «я здесь новая хозяйка», и помогу ей решить, как рассаживать гостей за длинными столами, приглашать ли музыкантов и как много подавать к столу вина. На миг я даже стала подозревать, что скорбь по исчезнувшему из этого мира королю затмила ей разум. «Мне-то откуда всё это знать?» Кое-как отвязалась, сказав, что она во всём разбирается лучше меня, и отправилась к Хайдену. А теперь ещё и Архимаг. «Это будет долгий разговор», — отозвался тот уклончиво. «И поминальный ужин не имеет к нему никакого отношения». «Хорошо», — сказала ему, прикидывая, что именно может прозвучать во время этого длинного разговора. «Но сначала я отведу Хайдена в его покое, Ему не помешает отдохнуть. Потому что принц очень плохо спал этой ночью, постоянно просыпался и кричал от мучивших его кошмаров. Я караулила возле его кровати, успокаивая Хайдена как могла, забывшись тревожным сном в кресле у окна лишь под самое утро. И спала так долго, пока за нами не пришли, чтобы позвать на похороны.